Глава первая. Дальний космос. Звездная система ДТС 301331 ААА. Солнечная система. Планета Земля. Светало. На востоке над небольшими холмами появилась макушка солнечного диска, тоненькая полоска красно-оранжевого цвета. Там сходило солнце, освещая своими первыми оранжевыми лучами террасу, где в плетеном кресле Сидел пожилой и совсем седым ежиком волос на голове мужчина. Прикрыв глаза, он слушал тихую музыку, которая лилась из музыкального центра, стоящего недалеко от плетенного стола, на старой темно-коричневой тумбочке. Сергею, а так звали старика, было 89 лет. Он понимал, что его время вышло и пора уходить, но кто же захочет? Однако и сегодня на рассвете он проснулся и понял — время пришло. И вот уже два часа Сергей сидел. И тихо ждал. И вспоминал всякие случаи своей жизни. А было их немало. Работая бригадиром в строительной бригаде, покатался он по Союзу. Вспоминал, как свободное от работы время часто проводил в гараже, придумывая всякие штуковины, как резал, Варил, сверлил, шлифовал, вспоминал, как радовался полету Гагарина, как однажды в командировке в Карелии повстречал старца Святослава, после чего они под травяной настой спорили всю ночь, сидя на террасе старого дома старца о старых богах, которые ушли, не оставив следов, а потомках, не сохранивших веру предков. После расстались лучшими друзьями, Правда, спустя неделю. Свою службу в армии на Дальнем Востоке, где после трех лет положенных остался еще на три года сверхсрочных. Да много чего может он вспомнить. Тот, кто по жизни не спит. Многое было Сергею Владимировичу в жизни интересно. Любил он музыку, увлекался кулинарией, да и рыбалку обожал, любил почитать фантастику, дома на огороде мог поковыряться. Редисочка, морковочка, лучок, ну и все такое прочее. Пару лет назад внук показал деду сайцами с дата. Там он и наткнулся на рассказы в новом стиле, про попаданцев которые. Интересное направление появилось среди русскоязычных писателей. Куда только не закидывала судьба героев. И в прошлое, и в параллельные миры, даже к волшебникам. А вот Сергею больше всего понравилось Попаданство в так называемое звездное содружество. Но увлекло на старости лет. Все прикидывал на себя, что стал бы делать, если бы попал туда. Но, видать, не судьба. Открыл глаза и посмотрел на восходящее солнце последний раз. Снова прикрыл глаза, глубоко вздохнув и тихо затих, вытянувшись на кресле. Сердце старика остановилось. Звёздной системы СЮ 46374D. Фронтир содружества. Планета Анериона. Тьма. Тьма. А. -а, -а. Тьма. А, -а, а. Сергей пытался закричать и никак не получалось. Боль. Боль. Всепоглощающая боль. А. -а, -а. Снова безуспешная попытка. Сергей не мог понять, что происходит. Откуда навалилась эта непроглядная тьма? Даже не так. Тьма, которая давила и пугала, не давая вздохнуть. Боль. Откуда взялась боль? И почему я не могу дышать? Блин, так я же умер, мелькало в голове. А где рай? Где? И почему я не могу дышать? Мысли в голове летали, как шальные пули. И метались, не давали сосредоточиться. Мозг пылал болью, ему не хватало кислорода. «Так», — заорал Сергей сам на себя. «Стоять, блин, стоять и слушать!» И не услышал своего голоса. Фух, он мысленно выдохнул, но все равно стало чуть легче. «Если пытаюсь думать, значит...» «Блин, точно! Я еще не труп!» «Значит, надо быстрее соображать, что творится!» И куда я вляпался опять на старости лет?» Мысли в голове упорядочились, и опять навалилась боль. «А-а-а!» заорал Сергей, что из силы, и тут он смог сделать глубокий вздох. И захлебнулся чем-то липким, тягучим, соленым. Затем хрипло закашлялся, стал сплевывать. Организм не выдержал издевательств, и его стало рвать желчью и горькой слизью. В то же время пришло понимание, что он лежит в луже чего-то липкого, не дающего дышать. Сергей начал поднимать голову, пытаясь вздохнуть и откашляться, чтобы окончательно не захлебнуться, как он понял, в своей же блевотной массе. Попытался опереться на руки, и сразу же к головной боли прибавилась боль в левой руке. Рука подогнулась, и он стал падать на правый бок, обратно в липкую лужу. Парень упал, ударился головой, И снова потерял сознание. Над городом только начали сгущаться сумерки. луна Луны-анарионы еще не взошли. Воздух был тяжел и горяч. Напитавшийся за день жаром и пылью, он стал как кисель, густой и тягучий. Его просто можно было увидеть. По неровной, усыпанной мусором и обломками пенобетона улицы шел молодой парень. Не шел, а скорее брел. Он хромал на левую ногу и прижимал к телу левую руку. Серая рубаха с коротким рукавом слева от плеча и дальше вниз была в многочисленных пятнах крови. Крист Ноуэр, так звали молодого человека, спешил убраться в свое убежище, потому что после стычки с бандой грязного Краута за ним могла быть погоня. Краут — существо, похожее на земную крысу, только больше в два раза. В банде, в которую входил Крист, было семеро разумных во главе с Батреллом. Он был обычным бойцом, который, кроме как махать кулаками или палкой, ничего не умел. Эти стычки были обычным явлением в жизни банд. Они были за территории, за возможность обобрать запоздалых прохожих, обшмонать пьяных, за рэкет более слабых банд из малолеток. Работала банда на территории, прилегающей к фабрике по переработке хранки, принадлежащей корпорации «Анадория», хозяевами которой был кто-то из центральных миров. Хранка — аналог земной кукурузы, выращивается в центральной части планеты на плантациях корпорации «Анадория» для переработки ее в смесь для картриджей пищевых синтезаторов. Этот район назывался Брантер, На его территории находились ремонтные мастерские и технический отдел корпорации. Там же располагался и отдел продаж новой и БУ техники. За районом начинались окраины города Нарион. Окраина представляла собой руины бывшего административного района города, разрушенного во время войны с архами. Архи — разумные насекомые, использующие астероиды для жилья и полетов. С ними шла война на уничтожение сторон. Ноуэр медленно брел, стараясь прижиматься к остаткам стен, оглядываясь по сторонам. До убежища ему было уже совсем недалеко. В этой драке ему не повезло. Он пропустил удар трубой из металлопласта в голову. Все же он успел прикрыться рукой, но этим лишь смягчил удар. В голову все же попало, хотя и не смертельно. А вот рука зловеще хрустнула. Этот неприятный звук Крист услышал в то же самое время, когда в голове зазвенело, и он отправился в полет. Неудачно приземлившись на обломки стены старого строения, парень к тому же сильно ушиб коленку левой ноги. «Хорошо, что не сломалась», — подумал Нура руке и отключился. Очнулся он где-то с полчаса спустя. Голова гудела, из носа слегка сочилась кровь, медленно стекая по щеке на плечо. И она почти вся уже засохла. «Вокруг никого». Его бросили, бросили как последнего шпара, никому не нужного. Шпар — аналог земного шакала. Вот он и спешил, как можно быстрее укрыться, отлежаться в своей берлоге, которую нашел полтора года назад, когда ему не было еще и 14 лет от роду. Здание, к которому подходил Ноуэр, когда-то было пятиэтажным и, скорее всего, административным. Теперь же его правой стороны уже не было — А от левой части остались лишь обломки стен первого этажа. Вот под обломками случайно и нашел Крист небольшую щель, ведущую куда-то вниз, очередной раз в Лаза Эпруина по в поисках чего-либо полезного или на продажу. Раскапывал и расширял он этот проход почти два месяца, по вечерам и ночам, чтобы никто из банды не увидел, таская обломки подальше от Лаза, потому что схрон, который хотел сделать Крист, Это очень круто по местным понятиям в банде, но ну и, естественно, очень полезно. А вышло еще лучше. Откопав проход в подвал, он получил в пользование три комнаты, заваленные мусором и обломками. Подойдя к лазу среди камней, парень с трудом оттащил в сторону лист серого мятого пластика и начал спускаться по лестнице вниз. Вдруг он запнулся левой ногой и полетел вниз головой. Молодой человек, приложивший из физиономия полплощадки, скрикнул. Из его носа и разбитых губ брызнула кровь. Благо, что было не особенно высоко. Ступеней всего восемь, но он все равно тупо потерял сознание. Пробуждение было ужасным. Хотелось пить. Хотелось… Да много чего хотелось. Вытереть лицо хотелось. Хотелось поменять положение тела, потому что почти все оно занемело. Хотелось опустошить мочевой пузырь. Очень. Он уже ныл и болел. Хотелось понять, что произошло, и вообще разобраться, что за кто вокруг творится. Это все пролетело в мозгу очень быстро и не задержалось. Остались одни хотелки. Главное, дышу нормально. Значит, будем жить. От осознания этого даже стало лучше. Первое — открыть глаза, повернуться. «Определиться». Мысли начали логическое построение, да и боль была уже не столь критической. Хотя болело все тело, но как-то тупо и вполне терпимо. «Определиться. Я кто?» Шарахнула мысль по мозгам. «Фу. Я Северов Сергей Владимирович. Возраст 89 лет и 7 месяцев. И... я вроде как умер». Сергей задумался. И твою мать. И я вроде как жив. При памяти тело чувствую. но ну, хреново. Но ну, с хреново скоро разберемся. Так. Открыть глаза. Пробуем. Медленно. Скомандовал он себе. Сосредотачиваемся чувства на глаза. И пробуем открыть. Не получилось. Блин, не получается. Почему? Парень глубоко вздохнул. «Пробуем по-другому. Руки. Левая. Боль усиливается. Отставить. Правая. Ага, есть!» Чувство не менее, но палец указательный шевельнулся. «Живем!» — мелькали мысли в голове. Вот так, пытаясь шевелить рукой, Сергей обдумывал свое положение. С разбором потока мыслей прошло примерно около получаса, и старания Сергея были вознаграждены. Удалось чуть-чуть повернуть голову, подтянуть руку к глазам, и самое главное, появилась чувствительность глаз. Зрачки двигались, значит, целы. Только что-то мешало, прилипнув почти по всему лицу. Пытаясь повернуться, он понял. С ногой тоже что-то не то. Она болела, но не так сильно, как рука. Попытка пододвинуться удалась. Парень сместил тело всего на несколько сантиметров, но это принесло облегчение. Тело движения дались нелегко, выступило испарина. Сергей решил отдохнуть несколько минут, полежать без движений. Затем он продолжил. Медленно сгибаясь всем телом, парень смог дотянуться до лица правой рукой и задрать с глаз то, что засохло на них. Это нечто легко раскрошилось, глаза открылись. То, что увидел Сергей, шокировало. Какой-то темный подвал, вокруг мусор, обломки труб, Куски пластика, пыль. Все это в полумраке. Слабый источник света был где-то наверху, над головой. Тут он увидел свою руку. И главное, что Сергей понял, тело не его. Тело было чужим. Сознание поплыло. Парня снова отключило. Сколько прошло времени, Сергею было трудно понять. Но брюки были уже чуть влажные. Получается, он обмочился и успел почти высохнуть. С кряхтением и стонами парню удалось немного приподняться и прислониться к стене. И тут в мозг хлынула информация, вышибая искры и слезы из глаз. Боли не было. Голова тупо ныла и постепенно успокаивалась. Глаза стали видеть окружающее. Пришло осознание, что эти знания — жизненная память некоего Криста Ноуэра. И тело тоже было когда-то его. Сидя у стены с закрытыми глазами, прижав затылок к прохладному пенобетону, Сергей пытался осмыслить произошедшее с ним, сверяясь с новой памятью. «Выходит, я умер и воскрес, но в другом теле. Да еще где? В содружестве». На разбитых губах появилась кривая улыбка. «Сбылась мечта. Эх, смог бы, сейчас бы станцевал» промелькнуло в голове Сергея. В память некоего Криста лезть, пока он не хотел, так как боялся случайно что-нибудь испортить и удалить какую-нибудь важную на данный момент для него информацию. Сосредоточившись на своих ощущениях, как бы заглядывая внутрь себя, обнаружил, что чувствует справа в голове какое-то странное место. Оно как бы окружено туманом, но на данный момент не мешает. Сидеть, полностью расслабившись, не шевелясь и ни о чем не думать, было приятно. Сергей задремал. Сон пришел, как волна, накатившая на берег, мягко накрыв с головой. Сергей видел. Он парит в пустоте безмерного темно-синего космоса, не ощущая своего тела. Там, вдали, была лишь еле различимая искорка света. К ней он рванулся всей душой. Приближаясь к светящейся точке, парень видел, как искорка росла и лучилась, превращаясь сначала в маленькую звездочку, а затем, став размером с футбольный мяч, переливаясь тремя цветами — желтым, зеленым и голубым. Сергей завис, шокированный красивым зрелищем. «Как же это прекрасно!» Встряхнувшись, он рванул дальше к звезде. Сергей чувствовал, что она его зовет. Система открылась сразу вся, как на ладони. Парень, медленно двигаясь вперед, рассматривал ее. От звезды шли два не очень плотных астероидных пояса. Затем третий. Он был большой, местами густо закрытый пылевыми облаками. Планет было три. Первая, размером чуть меньше Земли, имела атмосферу. Был виден и материк, всего один. Остальное — зелено-синий океан. Следующая планета была похожа на большой астероид, весь изрытый кратерами, и у нее был маленький спутник, к тому же очень похожий на саму планету. Дальше шел переливающийся голубым, синим и зелеными цветами газовый гигант с тремя кольцами и шестью спутниками. За ним еще один пояс астероидов. Видение стало удаляться, и через пару мгновений совсем исчезло. Сон закончился. Сергей проснулся, стал озираться по сторонам, приходя в себя от яркого и странного сна. Окончательно очнувшись, он мотнул головой, сгоняя остатки наваждения. Пришло осознание, что голова еще болит, но вполне терпимо. Затем Сергей проговорил, прочищая горло. «Вечно сидеть не будешь. Надо разбираться с новым телом». Вышло как-то не очень. В горле першило, и получилось лишь прохрепеть фразу. Сергей попытался поднять правую руку. С трудом рука начала подъем, мелко трясясь, пальцы чуть сгибались и разгибались. Поднеся руку к глазу, стал рассматривать ее внимательно. Ногти неухожены, мозоли нет, костяшки сбиты, да и сама ладонь довольно грязная, на пальцах засохшая кровь. Но это была рука молодого тела. Так вот что не давало открыть глаза кровь. Опустив руку вниз и вновь ее подняв, одновременно работая кулаком, убедился: с правой порядок, а вот левое предплечье распухло и ныло. Рубаха была порвана во многих местах, и сквозь дыры виднелся большой фиолетовый синяк. Сергей неплохо разбирался в оказании первой медицинской помощи в армии учили, да и сразу после войны прошел ускоренные курсы медбрата. Перелом есть, но без смещения кости. Руку можно поднять, опустить, хотя это и вызывает дерганую боль. А что с ногами? Парень опустил взгляд. Брюки порваны во многих местах, колени видно. На коленке левой ноги сильная ссадина и запекшаяся кровь, но пошевелить пальцами обеих ног он смог. Помогая себе правой рукой, сунул левую в дырку между липучками рубашки. Пуговиц не было. Стало легче. Поднеся правую руку к голове, стал ее ощупывать. На лбу чуть слева шишка, чуть выше еще одна, и больше. Именно она и была рассечена, болела и кровоточила. Волосы свалялись, их длину было сложно понять, но не более 10 сантиметров. Первичный осмотр закончил, сказал сам себе Сергей. Голос был хоть и хриплый, но молодой. В душе зрела радостная надежда. Поживем, посмотрим. В подвале сумрак. Скорее всего, на улице рассвет, поэтому и света попадает мало. Но сидеть нельзя. Надо начинать действовать. Встаем. прохрипев, скомандовал он себе. Опираясь на правую руку, а затем плечом о стену, он стал медленно подниматься, помогая себе мышцами спины. В голове зашумело. Но все же он встал, оперся спиной о стену, замер. Затем, держась за стену, сделал небольшой шаг. Припадая на левую ногу, прошел до противоположной стены, до которой было метра четыре. В глазах летали звездочки и подташнивало, но терпимо. «Возможно, есть небольшое сотрясение мозга», — подумал он. «А, не критично. просипел Сергей, продолжив маршрут обратно к стене. Когда звездочки отлетали свое, и взгляд кое-как прояснился, парень стал осматривать путь внутри помещения. Чем больше вглядывался, тем лучше можно было что-то рассмотреть. Из тамбура, квадратного помещения, заваленного каким-то мусором и кусками пенобетона, где стоял неприятный запах гнили и мочи, с того места, где сейчас стоял Сергей, был виден довольно широкий коридор, около трех метров, конец которого был еле виден в сумраке. Справа темнели два дверных проема. Слева, в самом конце, еще один. В двух шагах на высоте груди еле различимая ниша. К ней, медленно переставляя ноги, и двинулся Сергей. Что-то подсказывало, что туда стоило взглянуть. Ниша была не особо глубокая, всего сантиметров 20, высотой меньше метра, с узкой полочкой в верхней части. Внизу лежал налобный фонарь, почти точная копия земного собрата а на полке два красно-зеленых цилиндра с черной полосой посередине, внешне напоминавшие обычные пальчиковые батарейки. Сергей взял фонарь и, не задумываясь, вставил одну батарейку в нужное место, надел на голову, включил, и все это он сделал на автомате. Явно чужая память работает, подумал парень. Освещая ярким лучом тропинку перед собой, стал осматриваться, благо коридор был прямой. Даже двери в конце были видны отчетливо. Подняв голову, осмотрел потолок. Он был без трещины, по высоте больше трех метров. Все было выкрашено в серый цвет. И потолок, и стены, и даже пол. Двинулся дальше. Мусор из центра коридора был сдвинут к стенам. Первой двери не было. То есть она не валялась, ее вообще не было. Комната была небольшая, где-то четыре на два. И абсолютно пустая, если не считать, мелкий мусор на полу, который, кстати, был везде. Странно. Пришла мысль, и он двинул дальше. Следующая дверь находилась в двух метрах от первой. Это была дверь. Именно так, с большой буквы. Такая массивная, солидная, явно из корабельной брони, которую просто так не вскрыть. «Вот откуда я знаю, что из корабельной?» пробурчал Серега. А он это знал. Коридор, по которому Сергей прошел до последней двери, был где-то метров десять в длину, весь засыпанный мелким мусором и крошками битого бетона. Последняя дверь была наполовину открыта. Сергей зашел, не таясь, чувствуя, что ему ничего здесь не грозит. Комната была большая и, похожа, как бы обжитая. В длину она метров восемь, а может, и все десять. Стояли двухстворчатый шкаф, Круглый стол, два стула, тумбочка и что-то вроде стеллажа в три яруса. Все из серого пластика или чего-то подобного. Стены, потолок, пол. И здесь тоже были серыми. И это как-то уж сильно угнетало. На стеллаже он увидел шесть коробок. Две из них красные, остальные желтые. Две бутыли из пластика, маленькая литра на три, большая литров на двадцать. В большой было больше половины а в маленькой на донышке граммов 300. На столе пластиковый стакан, явно на литр, две тарелки, ножи и вилки. Все желтое и, скорее всего, одноразовое, из пластика. Знания всплыли сами по себе. Увидел жидкости и во рту сразу запершило. Взяв правой рукой маленькую бутыль, поставил ее на стол. Присев на стол, стал откручивать крышку, понюхал. Похоже на сок из грейпфрута. Налил все, что было в стакан, стоявший на столе, И не отрываясь, выпил. Сок явно был тонизирующим. Ему сразу стало легче, шум в голове затих. «Красота! А жизнь стала налаживаться!» Чистым молодым голосом произнес Сергей. Прошло минут пять. Сидя у стола и отдыхая, Сергей осматривался. В дальнем углу комнаты была еще дверь. Открытая настижь, в луче фонаря просматривался топчан, а на нем явно матрас. «Кровать — это хорошо!» — довольно промурчал Сергей, зевнув. «Пойдем, посмотрим!» Поднявшись, потопал, переваливаясь, как утка с ноги на ногу, хромая. Парень, криво усмехнувшись, буркнул. «Картина, наверное, еще та. Вот только оценить некому!» Добравшись, Сергей присел на топчан, достаточно мягкий, и осмотрелся. Мебель присутствовала. Одностворчатый шкаф, тоже серый в углу. Дальше — стул противоположного от шкафа в углу, а у топчана малооружейный кофр. Сама комната была небольшой, примерно такой же, как та, что у входа, где-то 2 на 4 метра. В общем, маленькая спальня, и опять все серое. У потолка обнаружилось небольшое окно, где-то метр в длину и половина в ширину, заваленное битым бетоном. Помещение явно полуподвал. Позже обнаружилось еще несколько таких же окон, Два в большой комнате и одно в малой. Да, неплохие владения. Порядок навести и хороший задел на будущее», — пробормотал Сергей, зевая. «Только сейчас, сидя в более привычной для себя обстановке, начал осознавать, что это действительно настоящий шанс. Шанс начать все сначала. Посидел еще около получаса в шоковом состоянии, осмысливая случившееся с ним, стал уже, начиная осознавать себя местным человеком, Нет, как здесь говорят, разумным. Первым делом побрел проверять содержимое шкафов, ящиков, тумбочек и всего, куда можно было заглянуть. В результате нашел комплект одежды, аккуратно снял, чтобы не дорвать брюки и рубашку, сложил в пустой ящик, нашедшийся под тапчаном, Остался голым. Подведем итог проверки имущества. Два комплекта брюк, рубаха, одна порвана, комбез, явно технический, Светло-коричневый, почти новый. 20 сухпаев, явно офицерских, красные ящики. 52 сухпая, тоже армейских, желтые ящики. Железный шар сантиметров 25 в диаметре. Был за красным ящиком. Ботинки армейские, лежали вместе с камбезом. Туфли черные, обычные. Кофр не открывал, оставил на потом, так сказать, на сладенькое. После разборок с имуществом захотелось поесть, да и усталость уже чувствовалась сильно, Клонило в сон. В голове снова появились шум и головокружение. Быстро вскрыв упаковку сухпайка пластиковым ножом, плеснул воды прямо из бутыли, оставил на 5 минут. Это знание всплыло в голове как бы само собой. С этим тоже надо разбираться, но не сейчас. Быстренько жевал безвкусный, похожий на рисовую кашу сухпай, отправился в спальню, где аккуратно улегся на топчан, снял фонарь, отключив его, положил на кофр и моментально отрубился. И снова был сон. Сергей увидел пустыню, уходящую из-под его ног куда-то в даль, С мелкими барханами, с чахлыми редкими растениями. Дул сухой ветерок, неся мелкие песчинки. Стоял он на вершине бархана, и наблюдал, как на соседнем образовывалось серое облако. Вот из него стало формироваться человеческая фигура. Это был Крист. Он стоял, набычившись, опустив голову, уперев гневный взгляд Сергея. Затем парень протянул руку в его сторону, тряся указательным пальцем. Сергей же был в своем земном обличье стрика. Чуть сгорбившись, он с улыбкой смотрел на своего соперника. «Ты облезлый шпар, убирайся из моей головы! или я тебя переломаю все, что можно сломать. Ты будешь кровью умываться. Я тебя сделаю!» Злобно выкрикнул Крист. «Ты паря свое просрал, так что залепи хавальник и слушай сюда. Я тебя раскатаю в блины, и собирать не буду. А рыпнешься, сотру всю твою память к чертям собачьим и тебя вместе с ней». Врубился? Жестко ответил Сергей, резко выговаривая слова. Крист от такого напора даже присел. Ничего себе дедок выдал, пробормотал он. А дед тем временем продолжал. Ты существуешь только потому, что я тебе, малолетки, позволил. Понял? Не вломился в твою память. Сохранил твой разум. Сберег. Хочешь существовать? Будешь молча делать то, что тебе скажет дедушка Сережа. Уже мягче, проговорил Сергей. Будешь помогать? Будем дружить. Будешь шуметь? Просто переработаю тебя как информацию. «Время подумать. Десять секунд. Время пошло». Сергей улыбался, и на глазах у Криста стал медленно перевоплощаться в молодого человека. Крист понял, что не сможет ничего противопоставить этому деду. Ничего. Он согласился. Сергей рассмеялся громко и весело. «Ха! Не переживай, малыш. Самое худшее уже позади. Так, паря, сейчас отдыхаем, потом встаем» и вместе осваиваем все твои знания». Крис только молча кивнул. Видение исчезло, и Сергей проспал без сновидений до самого утра. Утро нового дня началось с изжора. Достав упаковку из красного ящика, Сергей вскрыл ее, наплюхал воды из бутыли в стакан, прополоскал его и промыл. Сходив в коридор, вылил грязную воду в проход, обратив внимание, что лаз темный, значит, еще не рассвело а затем услышал шум дождя. В нос сразу ударил запах мочи и грязного тела. Теперь уже его тело. «Эбра, так не пойдет», — прошептал Серега и поспешил на выход. Вылезть удалось не сразу. С верхней ступени Сергей высунулся всего по пояс. Пришлось приподняться на цыпочки, сесть на землю, вынуть ноги, а уж потом встать. Дождь был в самом разгаре. Струи были мощные и плотные. У самого входа это не так чувствовалось. Прикрывала стена, но стоило сделать пару шагов, как Сергей попал под настоящий душ. Прохладный и плотный дождь смывал, как наждачка, грязь и пот с уставшего и покалеченного тела. Так, обтирая себя пучком жесткой травы, Сергей простоял минут 20 под природным душем, пока совсем не замерз. Вернувшись в комнату, он залил водой офицерский паек. Есть хотелось сильно. Встал в уголок обсыхать. Дождавшись растворения содержимого сухпайка, пластиковой ложкой начал уплетать еду. Да, по сравнению с простыми армейскими, эти-то намного вкуснее. Доев, подумал Сергей, и решил приготовить второй. Офицерский паёк походил на картофельное пюре с маленькими кусочками, похожими на мясо. Организм молодой, требует, да и болячки залечивать надо. Насытившись окончательно, решил прогуляться на свежий воздух. К тому же до ветру захотелось. Все-таки самочувствие значительно улучшилось за это время. Но без лечения явно не обойтись. Левая рука распухла, от локтя до кисти был сплошной синяк. Пальцы не слушались, хоть боль и стала тупой. Нога тоже ныла при каждом шаге. Да и тут тоже надо что-то думать. Тихо пробурчал Сергей, скорее для себя, чем для кого-то. Так, перебирая мысли, он медленно брел на выход, рукой упираясь о стену. На этот раз выбраться из подвала удалось легче. Сколько было времени, Сергей не знал. Луны за облаками не видно, но вокруг вполне все просматривалось. Переключив фонарь в режим рассеивания, отошел на несколько метров, сделал свое дело. Дождь мелкий, вокруг становилось светлее, явно приближался рассвет. Рассматривая окрестности, он простоял минут двадцать. Видимость была уже приличная. Его внимание привлекло здание, находившееся в полукилометре от полуподвала, в котором теперь жил Сергей. Внешне оно было разрушено, но что-то не укладывалось в общую картину. Сергей стал рассматривать его, не отрываясь, но не смог понять, что именно не так. Интересно. Хорошо, возьмем на заметочку. Уже бредя к лазу, буркнул Сергей. Спускаясь в подвал, переключил фонарь снова на луч. Зайдя в комнату, сразу присел на стул. Все-таки слабость брала свое. Отдохнув минут 15, налил стакан воды, выпил, медленно прихлебывая, и снова задумался. Он все пытался понять, что же ему делать дальше. Решения не было. Оставив стакан на столе, пошел спать. Сон — это лечение. «Да и на свежую голову всегда лучше думается», — решил он для себя. Спал парень как младенец, на этот раз без сновидений. Проснувшись, присев на топчане, Сергей потянулся и встал. Уже привычно надел фонарь, вышел в комнату. Присев за стол, налил полный стакан воды, выпил, снова сходил на улицу. Вернулся. Самочувствие явно улучшалось, к тому же он все лучше чувствовал свое новое тело. «Пора пообщаться с Кристом», — решил для себя Сергей. Сесть в позу лотоса было бы идеально, но поврежденная нога этого не позволит. Так что пока как-нибудь на стуле. Расслабившись, посмотрел внутрь себя и мысленно позвал Криста. Тот появился сразу в виде легкого шелеста в голове. Первый вопрос Сергей обдумывал долго. «Расскажи о себе», — наконец мысленно попросил Сергей. «Мне 15 лет», — начал Крист. Голос звучал четко где-то в районе лба, даже как будто снаружи, но очень громко. Виски сразу заломило. «Спокойнее, малыш», — попросил Сергей. «Спокойней». «И наполовину тише, не надо кричать, мы же рядом, в одной голове». Ха. «Ладно, продолжай». Мне 15 лет, родился здесь, на планете. Родители погибли, на флайере разбились, когда мне было всего 6 лет. Родственников не было, деваться мне было некуда. Но я и стал попрошайничать. А чё, нормально. Мама успела только научить меня читать и чуть-чуть писать. Перебивался как мог. Года через два попал в банду малолеток. Потом в банду более старших. Тогда мне было 11, так я и был до конца с ними. Голос у него был без эмоций, как у робота. Будто жизнь ему уже неинтересна. Обрисовал Крист и последние события того момента, как он потерял сознание. Весь рассказ паренька вложился в какие-то 15 минут. Сергей задумался. В жизни Криста ничего примечательного не было. Тупой браток, как бы сказали у нас. Разве что то, что он смог продержаться столько лет в банде. Сергей решил прервать общение, открыл глаза. Хотелось пить. Прихлебывая воду из стакана, парень побрел кофру, решив отвлечься хоть как-то от несвойственной ему проблемы. И что же мне делать с памятью Криста? Снова вслух произнес Сергей. Парень, присев на лежанку, открыл кофр. Из памяти молодого Криста появились знания, что внутри, возможно, лежали следующие предметы. Игольник, судя по всему, военный, потому как большой. Топливный элемент для малого реактора. Две штуки. Браслет, очень похожий на считыватель. Нож, тоже, судя по всему, военный. Пластиковая черная хрень, наподобие карты памяти. Два ограненных кристалла непрозрачные, пару сантиметров длиной. Рассматривая все это, Сергей понимал, что без знаний Криста на изучение этого мира ему понадобится уйма времени. Закрыв крышку кофра, он так и продолжил сидеть, тупо смотря на него. «Ладно», — махнув рукой, сказал Серега и лег. «Крист», — мысленно позвал, — «поделись всей своей информацией, впусти меня». «Давай, малыш, познакомь меня с новым миром, твоим миром». Сергей почувствовал, как сознание будто погрузилось в прохладу лесного озера. Дальше он или заснул, или потерял сознание. Он лежал, вытянувшись всем телом. Тело парня иногда вздрагивало, но он спокойно дышал, и только бегающие зрачки под опущенными веками указывали на то, что что-то все же происходит. И снова был сон. Сергей сидел на берегу небольшого лесного озера, заросшего плакучими ивами и вербами. На песчаном откосе стоял небольшой плот, на нем лежали две жерди. На воде играли солнечные блики, пели птицы, скрипели кузнечики, жужжали мухи и шмели, тихо шептал лес, шевеля листвой. Крист подошел к деду, стал рядом. «Это твой мир?» «Да, малыш, это мой мир, и он прекрасен!» «Я хочу здесь остаться. Мне здесь очень нравится. Можно?» произнес принёк. Пойдем на плот, надо плыть. Там за косой на озере есть маленький остров, на нем охотничий домик. Думаю, нам туда, произнес дед. Вдвоем они забрались на плот, оттолкнулись и не спеша поплыли. Дед правил, Крис толкал, рассматривая окрестности. Дорога не заняла много времени, 15 минут, и они на месте. Крис спрыгнул на берег, помахал деду рукой, прощаясь весело посвистывая пошел в сторону избушки, до которой было метров 12, может, 15. На крыльце стоял седой мужик с длинной и такой же седой бородой, очень похожий на старца Святослава, и махал им рукой. Деда толкнул плот и поплыл назад. Чем дальше он отплывал от берега, тем больше внешне изменялся, все сильнее становясь похожим на молодого Криста. Проснувшись, он рывком резко сел, свесив ноги, быстренько надел фонарь. Сразу решив узнать, чем все закончилось, закрыв глаза, он заглянул в себя. В голове было пусто, присутствия Криста не ощущалось. Получается, Ноуэр ушел, отдав все, что знал. «А вот сейчас и проверим», — взволнованно проговорил Сергей, открывая кофр. Взял в руку браслет и тут же вспомнил или осознал, что это считыватель армейский, универсальный, САУ-6М. «Получилось!» — заорал Сергей.